Наступила новая эпоха, эпоха Николая I. Она началась для многих, в том числе и для Зинаиды, тревожно и печально. Восстание декабристов принимали участие родной брат мужа Сергей Волконский и дальний родственник по мачехе, родной сестре графини Лаваль и тетке Екатерины Трубецкой Сергей Трубецкой. Обыски, аресты рождали самые тревожащие слухи. Близкие Зинаиде люди должны были быть казнены. Их помиловали и казнь заменили ссылкой в Сибирь на тяжелые каторжные работы. За ними последовали жены. Сначала Екатерина Трубецкая, потом Мария Волконская. Княгиня Зинаида решила устроить в своей заловке блестящие проводы которое Мария Николаевна запомнила на всю жизнь и подробно описала в своих воспоминаниях, вспомнив и то, что среди приглашенных был Пушкин, лишь недавно вызванный Николаем Первым в Москву из Михайловской ссылки. «Он хотел поручить мне свое послание», — вспоминает Мария, «но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой». Романтический порыв жены Сергея Волконского взволновал не только Пушкина, но поэтичнее всех описала героиню этого незабываемого вечера сама хозяйка дома. «О ты, пришедшая отдохнуть ко мне, твой образ запечатлелся в моей душе, твои глаза, волосы, цвет твоего лица, как у девы Ганга, и жизнь твоя, как и ее жизнь» отмечены печатью долга и жертвы. Ты молода, а твое прошлое уже навсегда оторвано от настоящего. Твой день угас, но вместо тихого вечера сразу настала темная ночь. Она пришла, как приходит зима в нашем климате, засыпая снегом еще живую, еще не остывшую землю. Просто удивительно, как образно мыслила Зинаида, каким высоким слогом владела, создавая романтичный образ той, что многие годы вдохновляла Пушкина. И заканчивает она свой очерк описанием влияния музыки на жизнь обеих Волконских. Как ты вслушивалась в наше пение! Еще, еще повторяла ты, еще! Ведь не завтра, никогда потом не услышу я музыки. Погрузись в гармонию, упивайся ею, пой, пой не умолкая, разве твоя жизнь не есть гимн? Зинаида упаковала клавикорды, и уже в Сибири Мария обнаружила их. Так музыка не покинула ее никогда. Доброту и самые возвышенные чувства умели ценить в Зинаиде Волконской все окружающие ее в Москве. Но особенно ими восхищался юный двадцатилетний поэт Дмитрий Веневитинов. Обращаясь к своему богу, невидимому хранителю, он молвил «Не отдавай души моей в жертву суетным желанием, но воспитай спокойно в ней огонь возвышенных страстей». Именно таким чувством была его любовь к Зинаиде Волконской. Она осветила его слишком короткую жизнь, исполненную бескорыстной, без на взаимность, поэтической и романтической страстью. В 1826-1827 годах поэтом был создан цикл стихотворений, объединенных общей темой и адресатом Зинаидой Волконской. Многие из них носят философский характер послании к моей богине юный поэт рассуждает о недоступности счастья для человека. Что такое счастье? Обыкновенное, житейское, невозможно для творческой личности. Что счастье мне? Зачем оно? Не тыль твердила, что судьбою оно лишь робким здесь дано, что счастье с пламенной душою нельзя всем мире сочетать. Зинаида сумела уверить своего юнного поклонника в невозможности счастья и взаимной любви вообще. Это было жестоко с ее стороны. Уже не впервые пылкий юноша подпадал под ее чары, готовый отдать жизнь за любовь, а в ответ получал лишь меланхолические рассуждения о невозможности счастья. И одновременно эти холодные рассуждения разбивались тонким очарованием ее обольстительной манеры общения и чувственного воздействия дивного пения. Веневитинов восклицает в своей легии. «Волшебница, как сладко пела ты про дивную страну очарования, про жаркую отчизну красоты, как я любил твои воспоминания, Как жадно я внимал словам твоим И как мечтал о крае неизвестном. Тема Италии «Отчизны красоты» Становится главной в другом стихотворении, Так и названном «Италия». «Италия, отчизна вдохновенья, Придёт мой час, когда удастся мне Любить тебя с восторгом наслажденья, Как я любил, твой образ в светлом сне. Образ прекрасной Италии и Волконской сливались в его мечтах воедино. Он надеялся уехать вместе с княгиней в страну Данте. А вместо этого уехал один, или скорее бежал от неразделенной любви в холодный, убийственно туманный Петербург. Но Волконская не хотела, чтобы поэт её забыл. Она надела ему на палец античный перстень, найденный в развалинах античного Геркуланума. И этот дар, так же как воспоминания о его романтической привязанности, не давал ему покоя в Петербурге. Приезд куда принес ему много неприятностей. Жизнь его в столице началась с ареста, тюрьма стала его первым жилищем. Простуда довершила начатое сырым казематом. В ноябре 1826 года он прибыл в Петербург, 15 марта 1827 года скончался. Незадолго до смерти он снова обратился к своему перстню, который уже воспринимал мистически. «Ты был отрыт в могиле пыльной, любви глашатой вековой» и снова пыли ты могильной завещан будешь, перстень мой. Какое зловещее предчувствие! А, собственно, для чего жить, когда любовь безнадежна? Но не любовь теперь тобой благословила пламень вечный, и над тобой в тоске сердешной святой обет произнесла. Нет, дружба в горький час прощания — Любви рыдающей дала тебя залогом сострадания. Он любил, а она предлагала одну дружбу, и то из сострадания. И Веневитинов заканчивает свое послание к перстню. «Когда же я в час смерти буду прощаться с тем, что здесь люблю, Тогда я друга умолю, чтоб он с моей руки холодной Тебя мой перстень не снимал, Чтоб нас и гроб не разлучал. Века промчаться, и, быть может, Что кто-нибудь мой прах встревожит, И в нем тебя отроет вновь. И снова робкая любовь Тебе прошепчет верно Слова мучительных страстей. И вновь ты другом будешь ей, Как был и мне. Мой перстень верный. Но теперь вдали поэт становится откровение, и в последнем стихотворении посвященном волконской отваживается на жалобу. Твоё пявление ангел милый, когда р небес остановило проклятье на моих устах, Мою бы грудь исполнил снова благоговение Святого, целебный взгляд твоих очей. И снова бы в душе моей воскресла силы наслажденья, и счастье гордое презренье, и сладостная тишина. Вот чем душа моя полна, когда я вдоль невы широкой скитаюсь мрачный одинок.